Энциклика Папы Иоанна 23-го Пацам Интеррис Мир на Земле стала практически его завещанием. Вот несколько строк напоминаний. Если одна страна производит атомное оружие, то и другие должны производить атомное оружие такой же разрушительной силы. В результате люди живут в постоянном страхе, ожидая урагана, который может разразиться в любой момент и принесёт невообразимые страдания. и ожидая не без оснований, поскольку оружие уже готово. Справедливость, мудрость и чувство человечности требуют, чтобы была прекращена гонка вооружений, чтобы были одновременно и параллельно сокращены уже существующие вооружения, чтобы было запрещено ядерное оружие и чтобы наконец-то было осуществлено разоружение в соответствии с общим согласием и под эффективным контролем. Одлённый мир может быть установлен лишь на основе взаимного доверия. Эти слова актуальны и сегодня, и поскольку немало тех, кто не хочет делом доказать свою приверженность единственному возможному реалистическому курсу мировой политики, стоит их напомнить. Это напоминание оправдано ещё потому, что никто не может отнести сказанное на счёт коммунистической пропаганды. Иоан 23-й было оставался антикоммунистом до последнего часа жизни. В те дни на другом конце земли, президент Соединённых Штатов Америки Джон Фиджеральд Кеннеди, как Иоан 23-й, пришёл к пониманию единственного варианта развития мировых взаимоотношений мирного сосуществования государств с различным политическим и социальным устройством. Дело, конечно, состояло не в том, что Кеннеди был католиком и следовал папе, А просто как и Иоанн 23-й, он исходил из земных реальных. В июле 1963 года умирал в Риме Иоанн 23-й, умирал тяжело. Он отказался от обезболивающих лекарств, чтобы принять на себя те боли и страдания, которые испытывают простые смертные. В течение нескольких дней тысячи римлян стояли на площади Святого Петра, устремив глаза на освещённый окно спальни Иоанна. Пришла минута, когда свет в дворцовом окне погас. Наступил апрель 1964 года. Отмечалось 70-летие Хрущева. Приветствие ЦК, фотографии в газетах и журналах, присвоение звания Героя Советского Союза, торжественный обед в зале для приемов Кремлевского дворца съездов. К тому времени в начале Ленинградского проспекта На металлической конструкции уже красовался огромный портрет Хрущева во весь рост, споднятый в приветствии рукой. Не помню, но, по-видимому, понизу шла трафоретная фраза типа "Миру мир". Слово-слова в адрес Хрущева становились почти нормой. Было, пожалуй, только одно отличие: без прежних эпитетов великого, мудрого, на гениальные не решались даже сверхподхалимствующие из публики. Портреты появляются не сами по себе, а только по определенной команде. Вырабатывалась укоренялась установка на возвышение должности первого секретаря и его имени. В газетах тоже шло непрерывное цитирование. Не совестно ли прежде всего мне самому в те годы редактору большой газеты, не сам ли я приветствовал отход от словословий, не может ли показаться, что я пишу об этом с желанием свалить вину на кого-то? Нет, я вины из себя не снимаю, конечно. Больше или меньше других грешили на этот счет известие не имеют принципиального значения. Важно иное. Я знаю тех, кто тщательно следил за публикациями и не проще было обратить внимание на то, что в некоторых важных статьях отсутствовали надлежащие ссылки. Рассценивалось это как непочтение, как своего рода политическое необращение, а иногда и как фрондирование. Едва не вошла в газетный и политический лексикон стереотипная фраза в свете советов и указаний. Но она зрела, обкатывалась и появилась, как известно, в определённый час. Кстати, тот самый товарищ, который не прочь был отмечать отсутствие в статьях ссылок на высказывания Хрущёва, сам чуть позже в октябре 1964 года с бухгалтерской точностью подсчитал, сколько раз в той и тойной газете это имя упоминалось. Не ставил, конечно, данные обстоятельства в вину редакторам, редактуру Известий прежде всего. Не называю этого человека только потому, что он сполна разделил судьбу тех перевертышей, страсть которых к политическим интригам привела их к поражению. Победитель не ценит перебежчиков.